Сверху из коридора мадам Резо не могла видеть нас, стоявших внизу у лестницы, и, думая, что нам ее тоже не видно, сразу ссутулилась, как-то осела, вцепившись в руку своего любимчика. Предательский свет лампы показал, каким металлом отливают ей волосы. Слишком много алюминия было вкраплено в латунь. «Старуха?» «Целых десять лет мы говорили про отца старик, но она тогда не заслуживала ей пить это «старуха». А ведь это еще хуже, чем отжившая свой век кличка психимора. Эти седые волосы, этот отказ от невинного поединка зрачков и даже нашего дворения был отказом от более решающих боев. Да, подлинно, старуха. Принято. Принято без всякого энтузиазма. Я уже вышел из того возраста, когда клички приписывают магические свойства. Но я знаю также, что царствование дряхлых Самая длительная и самая жестокая. Наш дедушка был по-прежнему молодцем. Прабабка все еще угасала, наша мать только еще входила в эту нескончаемую старость семейства Плювиньек, цепкого семейства ползучих. Такая старость ни за что не отречется от власти. Кроме того, что-то разладилось во мне, гнев. казавшийся мне законным, казался мне так же мелким или ужасно далеким. Возможно, даже я думал излишним. Нам не дано дважды пережить одну и ту же великую любовь, ну а великую ненависть. Я попытался убедить себя, что ненависть сменилась презрением. Четно пытался убедить. И с той же четно пытался и заснуть, скорчившись под вытесным одеялом в моей нетопленной, «Я искал себя прежнего и не находил, сам этому удивляюсь. Я негодовал на себя за то, что исчез, и за то, что удивлялся. Я сравнивал и негодовал также за то, что сравнивал. Может ли быть, что на нашей земле живут два таких различных, таких в корне друг другу противоположных существа, как эта и та? Эта и та? бывшая психимера та мику психимера и меку уксус и мёд змея и голубка моя мать и моя откровенно говоря моя никто отдых ценный моя никто род без золотого зуба белоснежный лазурь глаз Так почему же мой внутренний суфлер хихикнул? Что я слышу? Хватай, глотай. По-моему, ты читаешь Акафист Деви Марии. Местный фотограф распрощался с нами и ухотил. Мадам Резо осталась недовольна его работой. Ей хотелось, чтобы ее сняли стоя. В самом центре группы супруг находился бы справа, а дети примастились бы у ее ног. Вот это не принято, когда выше упомянутые дети превращаются в молодых людей, и ей надо было бы позаботиться об этом раньше. Пришлось ей сесть в вальтерское кресло. Кресло, самое парадное кресло из гостиной, было признано наиболее достойным, так сказать, наиболее резёл. Но оно оказалось чересчур высоким. Таким образом, мадам Ризо вышла скusя суниво, а мы окружили её нашими четырьмя фигурами среднего объёма. И так наши внуки и правнуки с столетием будут разглядывать бабушку. Не подозреваешь, что фотограф позволил себе тизище ты просить её опустить подбородок. и что ему потребовалось не менее дюжины репетиций, прежде чем пластинка запечатлела ее благожелательную улыбку. А что касается Габелена с Амуром, то готов биться об заклад, что внуки поверят уместности этого идиллического фона. Ну что ж, пусть так. Возможно, в один прекрасный день они узнают, что слова, группа и согласие отнюдь не синонимы. Что маленькая птичка, которая по уверению фотографов, должна вылететь из аппарата, часто бывает с ракопутом, если только не вороном. Так или иначе дело сделано. Нас вставят в рамку или положат между страницами семейного альбома. Скусем давно пора. Давным-давно пора было совершить этот акт. И отец, более чем своевременно, решил удовлетворить сое давнее желание. Феднис старик смутно предчувствовал, что это первые и последние в своём роде снимки. Никогда уже мы не соберёмся все вместе в полном составе. Началось наше окончательное расселение. Фотограф опередил нас всего на 10 минут. На грязной платановой аллее И всё можно было различить чёткий отпечатки шин и ва автомобиля. По прежнему шёл дождь. Сел, как полагается в наших краях, ни то дождь, ни то изморось. Сюрреально туманный порошок, предназначенный для стирки лишайников, облепивших стволы платанов, обрушился на статую Святого Авенчурена, свисал капельками с его носа. Мы вчетвером шаверик с СССР к автобусной остановке, четверо, из которых троим, предстояло разъехаться в разные стороны. Все четверо, четверо мужчин, представляли в совокупности немалую мускульную силу, направляемую сверху из окна все тем же небрежным взглядом одной единственной женщины. Мадам Резо не пошла нас провожать. Она устала. Она еще не оправилась от усталости. Наша матушка олицетворяла собой ту дипломатическую усталость, сведениями о которой были заполнены письма отца к нам, превращавшиеся, таким образом, в своеобразный бюллетень о здоровье. Ту самую усталость, из-за которой мать вынуждена была сократить срок нашего пребывания под родительским кровом, отослать нас к любимым занятиям через сорок восемь часов, проститься с нами одним взмахом руки. После такой долгой разлуки мне хотелось бы, чтобы вы погостили у нас подольше. Только один мсье Резо говорил или произносил монологи или просто изменялся, это как нам угодно. Он вытащил на свет Божий, свою облезлую козью куртку, а сверху накинул плащ, в котором ходил охотиться на куликов. Его старая шляпа на манер широкополой античной шляпы, которую он носил только в деревне, шляпа ждала его на чердаке, отведенном под энтомологический музей, как и в были времена, сразу же превратилась в водосточную трубу, откуда вода лилась ему на усы. В руке он держал зонт, но забыл его раскрыть. Пока он разглагольствовал, никто его не слушал. Я то и дело чувствовал прикосновение к плечу ручки зонта, словно отец посвящал меня в рыцаре. Прошу заметить, что на этот раз надо пожалеть Марселя. Меня назначили в Сегре, «И, следовательно, я могу жить в Хвалебном. Фердинанд поселится в Наньте, а ты в Анжи. Вы оба будете не так уж от нас далеко. Но Марсель у Версаля будет очень одиноко. Конечно, время от времени он может ездить по воскресеньям в Париж к дедушке и бабушке, но боюсь, помощи от них ему особой не будет». Фред громко чихнул, и скребив свой длинный нос. Мсерезо вынул носовой платок, прижал его к губам, но не смог последовать примеру сына, и в конце концов он все же высморкался, чтобы избавиться от щекотки, раздражавшей его ноздри. Только после этого он решился раскрыть зонтик и снова зашагал вперед. Грязь второй подметкой прилипла к его ботинкам на пуговицах, И ботинки тяжело шлёпнули по ложу. Подняв зонтик ещё выше, отец негромко хихикнул. Не на что больше степезь снегодны наши плювиньеки. После провала девушки на последних выборах они совсем отошли от дел, не выходят из дому и каждый день обнаруживают у себя все новые болезни. Меня очень беспокоит как они там расхезжаются своим состоянием. Мы сравнялись с домом Барбельевена. Фермер тоже вступил в пиклый возраст. Казалось ему стоило огромного труда представлять ноги в деревянных сапогах. И всё же на всё слуги, идеи, капиталы родителей и даже дубы, даже дорога, которая как морщины В раздЕЛе Калии всё отдавало старостью, всё поуждало меня уйти и дать волю своей юности и дерзости, что ль неуместным здесь у нас. Миризо ухватил меня под руку. А уж вот с тобой я не знаю, как и быть. Этот болван Ладур, по-моему, слишком поздно взялся за дело. В интернате католического университета уже не осталось ни одной свободной комнаты. Придется тебе жить в городе у некой мадам Полен, которую он нам порекомендовал, кстати, сам Ладор, а вот шлагбаум некогда белый. Вот и гудронированное шоссе, которое под дождем блестит, как цилиндр щеголя, а лепешки коровьего навоза не поддающихся ливню сверкают, как новенькие какарды. Проглотив слюну, папа договорил: "Славный человек, очень услужливый. Странное дело, но когда я слышу это слово в устах одного из представителей нашего семейства, для меня оно всегда звучит так, будто речь идёт об испачканной салфетке, которую Недолго думая, бросают в грязное белье. А раз он так хорошо разбирается в делах, он сможет дать тебе полезные советы. Я его на это уполномочил. Но смотри, с дочками... Не-не-не... Ну, чтобы никаких историй. Мы будем за тобой присматривать. Вряд ли стоит отвечать. Мы уже дошли. Насытима данные опущены на обущину, а мы сами благоразумные молчаливые стоим в ряд, как черенки одного и того же дерева. Отец уже истощил весь запасы слюны. А нам, тройным братьям, нам нечего сказать друг другу ни при встрече, ни при разлуке. Возможно, мы и черенки одного и того же дерева, но привиты и тремя различными способами. и глубоко равнодушные к соседням у себя. Мы до странности не знаем друг друга. Меня это даже начинает удивлять. А удивление у меня обычно сродни негодованию. Кроме имени и формы подбородка, какое ещё объединяющий признак присущ нам троим? Какие радости? Какие чувства? Какие вкусы? И какие цели? Мы одинаково одеты, но ведь это сходство в одежде, пище, в оборотах речи, присуще всем обитателям нашего края в будине хоть заклятые враги. На самом же деле между нами нет ни малейшей реальной общности. Как раз этого и добивалась наша мать. Поэтому-то она рассеяла нас, отдалила друг от друга, тем самым ослабив нас. Ну, до свидания, дети. До свидания. Каждому достаётся прикосновение мокрых родительских усов. А дошливая калемагабакажа весь свой автобус подъезжает, окропляя по дороге из города жидкой грязью. Не обернулся. Яй так знаю, что усы судорожно подёркиваются и что зонтик с трудом остаётся там, где ему положено быть. над папиной шляпой. И так в последний раз я вижу его среди этих промозглых руин, в этой рамке, которая так подходит ему бедняге, и так полно его выражает. Пускай себе идет. Пусть очистит оскребок около крыльца свои стопудовые подошвы, прежде чем получить очередной приказ. Первое же его письмо наверняка будет сухим, кратким, категоричным. Только в письмах в дорогие от нас. Он строился тем, тем не умел быть в нашем присутствии, главой семьи. Но не будем слишком оплакивать его участь. Есть люди, которые обожают действовать под диктовку. Або мне это никак не скажешь. А ведь я заметил его за собой, что во-первых, уже не так хорошо умею пускать в ход клюв и когти. И во-вторых, моя былая виртуозность не сослужила мне большой службы. Короче, детство, которым я ещё очень горжусь, кончилось полным провалом. И право же я без малейших оснований истолковал его как победу. Даже по очкам это не победа. Добывшись отъезды из хвалебного и отправки в колледж Я фактически предоставил матери свободу действий. Она воздвигла новую форму своей деспотии, сделав ее еще более лицемерной и прочной. Неужели все начинается и снова? Посмотри-ка, вон там, на задней скамейке, я обернулся. Фред, сидевший позади, подмигнул мне. Марсель поднял одну веко и снова погрузился в чтение «Ля Сианс» Я лови. Присмотревшись, я узнал кюре Плетендара из прихода Соляду, который, надо полагать, едет в Верн, навестить своего коллегу и сейчас дремлет над раскрытым молитвенником. Однако я не узнал никого из крестьян, чинно сидевших на обитых молескином креслах, но уже не торопившихся, как некогда, приветствовать нас, поклониться господам Ризю. Да нет, нет. Рядом с Кюре. А рядом с Кюре сидела полна телая девица в ярко-зелёном пальто и соломенной шляпке с синей лентой, над которой трепыхалась гроздь окиронных вишен. Дорожные ухабы сотрясали её мощный бёст, но даже верожам не удавалось свернуть с места эту глубокую В разы его села. Она наградила меня улыбкой, которая более пристала тридцатилетней, а ведь ей от силы было лет 20. Улыбка скорее простодушная, чем глуповатая, чуть-чуть заговорщическая. Только по светлым карим глазам я и узнал её. Это несомненная Матлен, классический образец крамских девиц. который не повернуть ни замуж спехнуть. Ну, нечего сказать, хорошо победа, хотя в своё время, как и у всех подобных девушек, у Мадлен был свой период стоичности и вугажной прелести. Хороша победа под стать всем прочим моим победам. Поздороваемся с ней покровительственным движением подбородка и побыстрее уставимся в окно. Главное совершенно небрежно. Ведь нам только что преподали урок небрежности. Я обернулся второй раз, желая убедиться, что не ошибся. Снова еле заметный поклон. Ну да, толстуха, я помню, помню. В те времена я был юн, юн и неразборчив, как и ты. Ну так похорони же эту тайну под двадцатисантиметровым слоем жира. открой ее, моя многообильная, к какому-нибудь молодчику, который привык ворочить пятипудовыми мешками. А главное, пусть ты никогда не узнаешь, что я тогда до того расчувствовался, что некоторое время идеализировал тебя, превратил даже в прототип милых грешниц. Ах, дурак! Которого ты, дурочка, хучила в муразуму. «Как видно, — не унимался Фредди, — они там в ивняках, не скупя, складут в суп масло, и ты, Каналья, подливаешь масло в огонь. Дать бы тебе по морде любезный братец. Ведь ты же хотел сказать, как ты низко пал. Ты меня больше не интересуешь. Да как он может интересоваться мной? Он теперь даже не наперсник моих забав». Все мы были славные малые, когда спрашивали друг друга, в какую игру будем играть, или когда раздумывали, какой бы номер нам ещё выкинуть. Мы вкатились в безнадёжную пропасть из техних Палестинах и надо бы скорее удирать отсюда. Ответим же угулкумгуп, вкладывая в свои слова максимум подтекста. Подумать только, что мы с ней некогда занимались любовью. А теперь помолчим, просмакуем это некогда, уместное, как соска во рту 18-летнего балбеса. Я вздохну спокойно, лишь когда вы, господа братцы, разъедете с по сторонам один в лан, другой в Париж. Даже не провожу на вокзал. Счастливого плавания. Мои братские чувства, целиком поставленные на службу семейной чести, должны непременно и немедленно взять небольшой реванш в доме Ладурова. Приворь, и впень, не бухвись какой. Мику, она у зубного врача прописала голосом чайки Сюзанна, встретившая меня на пороге, осталась одну плестись в сантиму, чтобы просить отца отсутствующей Мику проводить меня к мадам Полет, моей будущей квартирохозяйке. А затем это было из глаз до глаз с этой незнакомкой, которая сообщила мне Тысячу и одну подробность о местонахождении убожных, об употреблении ключей, о необходимости пользоваться половиком и о священном и незыблемом часе трапезы. В девять часов я был уже в постели, какой-то серединкой наполовинку не мягкой и не жесткой, наподобие самой тетушки Полен, и не испытывал ни малейшего желания побродить, воспользовавшись своей совсем еще новенькой свободой. В конце концов, Мику тоже находится в своем периоде худобы. Но, возможно, унаследует от матери ее дародность. И потом любовь. Что такое любовь? Море и любовь вечно новые они. Да что это со мной? Разные штучки, мучки, сантименты, романтика нет. Уж покорно благодарю. Потерять свою силу нет. Покорно благодарю. Я чуть было не раскис, но мой ангел-хранитель не дремлет. Мой ангел-хранитель вовремя открыл мне глаза, какая-нибудь молоденькая работница в трилазе или девчонка на побегушках из-за утра, вот ну, так между прочим, этой финсё хлоп, вроде как э, наш старик бьёт тут окно, родной мой барыш, обойдётесь и без сердечных излияний. Поскольку Запись на курс лекций производится бесплатно. Я запишусь и на юридический, и на филологический факультеты. Я мальчик серьёзный. По крайней мере, в этот раз я посетил туалетную комнату и в этот раз не прикоснулся к туалетному столику, где стоял у нас СССР со всеми полагающимися принадлежностями, помеченными буквой Д.